Глава третья. К четверти одиннадцатого я отдаюсь на милость дня и качу в моем «Шевроле Малибу» по Хоувинг-Роуд, направляясь к грейт вудс и к оперативному поселку Фазаний-Лук и Ручей, где живет Вики. Он находится ближе скорее к Хайтстауну, чем, к собственно, Хаддаму. Думаю, стоит коротко описать Хаддам где я прожил 14 лет и мог бы прожить всю остальную жизнь. Понять его характер не нетрудно. Представьте себе городок в Коннектикуте, скажем, Рэддинг-Ридж или Истон, или какой-нибудь еще и посимпатичнее, построенный из бута поселок Мэритвея. Хаддом в большей мере походит на них, чем на типичный город штата садов. Примечание. Штат Садов. Официальное прозвище штата Нью-Джерси. Конец примечания. Основанный в 1795 году торговцем шерстью Слонг-Айленда Уоллесом Хадамом, это скорее заросший деревьями поселок с населением в 12 тысяч душ, укрывшийся в центральной части Нью-Джерси к востоку от реки Делавер среди невысоких покатых холмов. Он стоит на железнодорожной линии, соединяющей Нью-Йорк с Филадельфией, ровно в ее середине, и потому сказать, чьем и предместье нелегко. Жители наши ездят на работу в оба города, кто куда. И хотя в результате ощущение маленького, затерявшегося на обочине небольшой жизни городка, въелось в их сознание точно так же, как сознание любого из граждан Нью-Гэмпшира, Хаддам сохраняет лучшее, что может предложить Нью-Джерси. Гарантию того, что он никогда не пожелает обзавестись загадочностью, однако и чураться осмысленных загадок не станет. Вот она причина, по которой такой город, как Новый Орлеан, сам себя погубил. Слишком уж он рвался к загадочности, каковой в нем нет и никогда не будет, да навряд ли она там и была. «Прими мой совет, Новый Орлеан, и бери пример с Хадама, где буквалист может созерцать мир без каких-либо затруднений. Город у нас не набожный, хоть верующих в нем и хватает благодаря расположенному здесь крошечному библейскому институту. Завещательный дар у Олеса Хадама. У них имеется собственный кирпичный с медной крышей храм, состоящей в подчинении Ассамблеи Реформатских церквей Шотландии, с хором и органом, который три раза в неделю создает оглушительный шум. Однако и о мирских делах город отнюдь не забывает. В центре маленькая открытая севера площадь в колониальном стиле, обставленная белыми домами. А вот настоящей главной улицы в Хадаме нет. Большинство его жителей – работает в каких-то других местах, нередко в корпоративных исследовательских центрах, построенных в местности совсем уж сельской. Остальные – семинаристы или ушедшие на покой богатые люди или сотрудники, стоящие у 160-й магистрали Академии де Токвиля, на площади находятся несколько дорогих магазинов со сводчатыми окнами, Особенно бросаются в глаза магазин мужской одежды и другой с ценами от производителя – женского белья. У книжных дела идут так себе. Магазинами в основном заправляют агрессивные, сварливые, разведенные дамы. Некоторые были прежде женами семинаристов. Магазины сообщают площади дух суетный и примитивный – напоминающий жизнь, какой ее изображают каталоги. Мне эти картинки, пожалуй, нравятся. Впечатление очень деловитого наш город не производит. Особенно видное место занимает у нас почтовая контора, поскольку мы получатели рекламных рассылок и привяженцы покупок по почте. Тут ничего не стоит зайти, прогуливаясь по улице, в парикмахерскую, мигом подстричься, или, если отправляешься ночью на одинокую прогулку, а я часто делал это после развода, получить в августе даровую выпивку от старикана в клетчатых штанах, который сидит там и смотрит бейсбол, и только рад услышать от тебя доброе слово об Айке, вместо того, чтобы тащиться домой к жене. Иногда, потратившись на несколько дайкири и пылко побалабонив о том осем, ты можешь даже уговорить томную секретаршу страхового маклера поехать с тобой в шумный кабак на берегу Делавера и провести там теплый весенний вечер. Подобные вечера часто заканчиваются очень недурно, и в первые несколько месяцев я провел таким манером ни один из них и не пожалел об этом. В городе проживает небольшой контингент состоятельных эмигрантов из Новой Англии. Работают они по большей части в Филадельфии, владеют летними домиками на Кейпе или на озере Уннипесоки. песоки Живет здесь и некоторое число южан, прежде всего каролинцев, так или иначе связанных с семинарией, а на зиму уезжающих в Бофорт или в Монтигл. Я ни с теми, ни с другими близко так и не сошелся, даже когда мы с Экс только-только переехали сюда. Я принадлежу к другой, куда более многочисленной группе, которая с удовольствием живет здесь круглый год и ведет себя так точно мы обнаружили в этих краях нечто фундаментальное. Дело тут, думаю, не в деньгах, но в определенном складе сознания. Все мы учились в колледжах, и узнали там, как жить, и жить правильно, никогда не покидая одного места, а теперь, когда мы повзрослели, пришло время применить эти знания на практике. Заправляют у нас республиканцы, что совсем не так плохо, как может показаться. Это либо высокие светловолосые молодые увольни из еля, с острыми подбородками, влажными голубыми глазами, и богатым опытом временных отчислений из университета, либо отставные жулики из торговой палаты, мелкие мужички, выросшие в нашем городе, обладающие собственным кругом местных друзей и четкими консервативными представлениями о стоимости здешней недвижимости и тонкостях частного предпринимательства. Полиции ведают вечно прищуренные итальянцы, Потомки иммигрантов, которых привезли сюда в 20-х, чтобы они построили библиотеку-семинарии и которые обосновались в президентском районе, где живет сейчас x И республиканцы, и итальянцы очень серьезно относятся к правилу «Место жительства – это все, и жизнь города идет так тихо, что лучшего и желать не приходится, заставляя лишь девиться». Почему эта же компания страной-то управлять не может получше? Мне повезло. Я попал сюда еще с теми долларами, какими они были до 1975 года. С другой стороны, налоги тут высоки, как небеса. Канализационной системе очень не помешал бы облигационный займ, особенно в районе, где живет нынче X. Но зато преступлений против личности у нас не водится. Много врачей, хорошая больница. А благодаря южным ветрам климат здесь такой же целительный, как в Балтиморе. Издатели, редакторы, авторы «Таймс» и «Ньюсуик», агенты ЦРУ, юристы из шоу-бизнеса, бизнес-аналитики, плюс президенты немалого числа огромных кующих общественное мнение корпораций Все они живут в этих краях вдоль извилистых дорог или уединенных сельских особняках и ездят поездом в Готэм либо Филадельфию. Даже люди услужливые, а это по преимуществу черные, выглядят довольными жизнью в своих скромных домах с брезентовыми навесами, которые образуют, выстроившись в ряд, что-то вроде клавиатуры, на боковых улочках у Алис хилла за больницей. В общем и целом жизнь в нашем городе интересной не назовешь. Ну так это нам и нравится. По перечисленным причинам в кинотеатре нашем шумно после премьерных показов не бывает, чему способствуют и таблички «Спасибо, что не курите». Еженедельная газета города печатает в основном Объявления о продаже недвижимости, новости большого мира ее интересуют слабо. Учащиеся семинарии и школы-интерната на глаза нам попадаются редко. Похоже, им и за их железными воротами хорошо. Оба винных магазина, книжная и заправочная станция, только рады вести торговлю в кредит, кофе-спот, в который я иногда езжу поутру, на стареньком велосипеде Ральфа, открывается в пять утра. Кофе там бесплатный. Три банка чеки ваши не отфутболивают, в случае чего вам просто звонят оттуда. Черные и белые мальчики, Ральф был среди них, играют в одних и тех же спортивных командах, учатся в нашей маленькой кирпичной школе и вечерами вместе готовятся к поступлению в колледж. И если вы теряете, как я однажды, бумажник на какой-нибудь затененной ильмами улице с восстановленным историческим обликом, напротив моего Тюдоровского дома возвышается большой особняк времен Второй империи, принадлежащий бывшему члену Верховного суда штата Нью-Джерси, можете быть уверены, что к ужину вам позвонят, а следом появится подросток, Сын кого-то из соседей Вернет бумажник с нетронутыми кредитками И о вознаграждении не заикнется Вы можете посетовать Что такой город не отвечает тому Как ныне живет весь мир Заявить, что реальная жизнь И хуже, и коварнее, и сложнее нашей Что мне следует влиться в нее И смириться с рондами матузак Современного мира Что же В течение двух минувших со времени развода лет мне случалось иногда, отправляясь по тем или иным делам, задумчиво проходить после наступления темноты по нашим извилистым тенистым улицам, вглядываться в дома, в окна, залитые бронзоватым светом, в темные автомобили, заехавшие передними колесами на тротуары, слушать плывущий по воздуху смех и звон бокалов и звуки оживленных бесед, и думать, как хороши эти жилища, как полна эта звучная жизнь, к примеру, жизнь того же судьи. И хоть сам я в ней не участвую, да мне это верно и не понравилось бы, меня волнует мысль, что все мы ведем здесь существование надежное и ответственное. Как знать? Возможно, и самому судье случалось проводить на улице мрачные часы его жизни. Возможно, жизнь какого-то бедняги из Ярдвиля висела в это время на волоске, а свет в моем доме, обычно я оставляю его включенным, приносил судье успокоение, наводил на мысль, что каждый из нас заслуживает еще одного шанса. Я мог находиться и дома, вникать в таблицы средних показателей бейсболистов, или читать ринг, или листать, сидя в кухонной нише, какой-нибудь каталог, не питая надежд ни на что, кроме доброго сна. Но именно для таких дел улицы пригородов и идеальны. Только так соседи могут жить по добро Верно, разумеется, и то, что поскольку в теперешнем мире всего так много – стало труднее решать, выбирая место для жительства, что существенно, а что нет. И это еще одна причина, по которой я забросил настоящее сочинительство и ухватился за настоящую работу в солидном спортивном журнале. Я не знал с уверенностью, что мне сказать о большом мире, а рисковать, строя домыслы, не хотел. Да и сейчас не хочу». Каждый из нас смотрит на него с какой-то определенной точки. Каждый надеется, что от нас ему будет польза. Вот почти и все, что я, как выяснилось, мог сказать. Итог моих самых старательных и честных усилий. Для литературы этого как-то маловато, что меня, впрочем, и не заботило. Ныне я готов принять столько всего, сколько мне будет по силам. «Мой город» мое соседство, моего соседа, его машину, ее лужайку и живую изгородь и водосточная желоба. Пусть все вокруг будет лучше, чем может. И посылай нам, пока не настал конец, добрый ночной сон. Хоувинг-роуд в это утро и спят на солнцем и дышит весной, как заросшая бирючиной улочка Англии. Над городом Плывет звон колоколов святого льва великого, бодро сзывая верующих на богослужение, что и объясняет, почему ни один итальянец-садовник не трудится сейчас на соседских лужайках, наводя порядок под форзициями и обрезая пироканты. Солнце освещает на дверях некоторых домов пасхальные лилии, Обитатели других придерживаются давней епископальной традиции сохранять до наступления пасхального утра рождественские венки. Над каждой улицей витает приятное экуменическое ощущение праздника. Площадь заполнена сегодня пасхальными покупателями, и я, чтобы не застрять в заторе, удираю с нее задней дверью через Уорлес-Хилл, по узким улочкам с односторонним движением, что тянутся за воротами больничного отделения неотложной помощи и железнодорожным вокзалом. И вскоре выбираюсь на Грейт-Вуд-Роуд, ведущую к первой магистрали, и пересекаю большую железнодорожную ветку, чтобы окунуться в учтивую, ласковую буквальность Нью-Джерсийского прибрежного шельфа. Вот этим самым путем Я ехал вчера в Бриле, и хоть чувствовал себя тогда неуверенно, меня еще ожидали дела нынешнего утра, сейчас настроение мое повышается и едва ли не взлетает в небеса. 6 миль позади, по 33-му шоссе, текут машины, остатки утреннего тумана еще цепляются за дорогу, но сам он, колыхаясь, уходит в сторону Асбери парка. Шелестящий занавес легкого дождика затягивает яблочную зелень юга и окрестный ландшафт, смягчая очертания пустых в это время года овощных ларьков, крошечных ферм, площадок для мини-гольфа и безрадостных траншеекопателей. Нет, сказать, что недоволен Нью-Джерси, я не могу. Для меня порог подразумевает существование добродетели, а добродетель многого стоит. Американец, отвергающий такое место, был бы безумцем, ведь это самый увлекательный и удобопочитаемый ландшафт, и язык у него американский. Впереди тебя ждет приятный покой. Лучше сойти на землю Нью-Джерси, чем не сойти вообще, или еще того страшнее – чем увидеть свет в каких-нибудь населенных призраками местах вроде Колорадо и Калифорнии, или так и летать в сумеречном воздухе, отыскивая подходящее место, которого никогда не было и не будет. Бросайте искать. Встретьтесь с землей там, где получится, без преувеличения говоря, это все, что вам остается» и ей-ей в самых безыскусных его уголках и обличиях. Штат наш выглядит таким же непритязательным, каким мог представляться когда-то Кейп-Код, а присущий ему многосложный уклад жизни за городом, но до хорошей работы рукой подать, обращает его в квинтэссенцию идеи слияния города и деревни. «Приятный покой». «Это как раз фазании лук и ручей есть!» Я сворачиваю на ведущую к нему извилистую дорогу, что проходит вплотную к огромной водонапорной башне, окрашенной в глинцевитые голубые тона космической эры, а затем разветвляется, позволяя попасть на тот край заброшенного кукурузного поля, какой вам требуется. Далеко впереди, быть может, в мире отсюда, клубятся, подымаясь в платиновое небо, зеленые липы, а за ними различаются высокие игрокобразные из перекрещенных железных балок опоры высоковольтной линии с оранжевыми шарами на верхушках, маяками для снижающихся самолетов. Фазаний ручей, к нему налево, представляет собой стилизованный жилой массив Каждая упирающаяся в тупик улочка Коева снабжена указателем «живая изгородь» или «чертополохи», написанным на дощечке, словно выломанной из какого-нибудь амбара Эндрю Уайета. Примечание. Эндрю Уайетт, 1917-2009 годы. Один из самых значительных американских художников. Его живопись называют «магическим реализмом», Все его картины связаны с сельскими пейзажами штатов Мэн и Пенсильвания. Конец примечания. Деревья здесь юны, а на подъездных дорожках стоят шикарные автомобили. Мы с Викки однажды заезжали сюда, как туристы, чтобы полюбоваться на крытые гонтом якобы фермерские дома из старого кирпича с закрепленными на них домами так называемыми ценниками, стоит каждый из них больше, чем я заплатил 14 лет назад за мой трехэтажный особняк. Семья Вики живет в таком же поселении Барнегет-Пайнса, и, сдается мне, она мечтает когда-нибудь перебраться сюда с будущим мужем. Фазаний-Лук стоит по другую сторону утыканного стерней поля. Это не живописное скопление приземистых коричневых домов, глядящих на мутное искусственное озеро, и желтый бульдозер при нем, часть их пока не достроена. При идеальном раскладе селятся здесь люди еще молодые, только начинающие жить и делать карьеру. Секретарши, продавцы автомобилей, медицинские сестры. Кое-кто из них когда-нибудь доживет до возможности купить выставленный на продажу основательный дом в Фазаньем ручье. Я называю таких людьми на старте. Аквамариновый виккиндарт цвета морской волны стоит, поблескивая полировкой, перед гаражным боксом номер 31. Номера на машине еще техасские, черно-белые. Остановившись рядом, я слышу трень коньедозжика, уносимого ветром на север к Брансуику. В воздухе ощущается какой-то чистый, химический запах. А еще не успев вылезти из машины, с удивлением обнаруживаю на переднем сиденье Дарта, почти скрытую высоким подголовником, Викки. Я опускаю стекло пассажирского окна. Она смотрит на меня с водительского места. Черные волосы ее уложены на манер Лоретты Линн. Два плотных фестона уходят к затылку и за уши, а там локонами спадают на плечи. Примечание. Лоретта Лин, 1932 года рождения. Кантри-певица, воплощенная американская мечта. Из бедной шахтерской семьи. Она родила четырех детей, прежде чем выпустила свой первый сингл, который мгновенно принес ей успех. Конец примечания. Напротив нее, с недостроенного второго этажа нового дома, ухмыляются двое рабочих в касках. Сразу видно, до моего появления их что-то сильно веселило. Я подумала, вдруг ты не появишься. Робко, как школьница сообщает в открытое окно Викки. Сидела там, ждала, что ты позвонишь, вывалишь на меня неприятную новость, а потом решила спуститься сюда, посидеть в машине, послушать музыку, которую я включаю, когда мне грустно. Она улыбается мягко и неуверенно.